Разведывательные корабли не отличались скоростью хода, но зато строились с таким расчетом, чтобы запас прочности у них был предельно высок. Они выдерживали там, где лопались корпуса лайнеров и давали трещины даже превосходные грузовые и почтовые корабли больших компаний. Но этот корабль обладал, по-видимому, совсем уж фантастической прочностью. Чудовищный удар оскала не разнес его на куски. Корпус уцелел. Только немного сдвинулись броневые плиты и обшивки. Костя оперся на лопату. «Никак не могу понять, какого он типа». он, покачав головой, словно это обстоятельство особенно тревожило его. «И что тут удивительного?» нетерпеливо возразил Рип. «Это же просто груда ржавого лома». «Тип корабля всегда можно определить», с досадой сказал Костя. «Даже если он разбит в дребезге. А здесь ничего не понять. У него все не так». Мур улыбнулся. Я все-таки думаю, Карл, что здесь все как надо. Просто ни один современный корабль не выдержал бы такой посадки. По-вашему, это старинный корабль? Быстро спросил вилкокс Вам приходилось видеть такой раньше? мура снова улыбнулся. Да, но не в космосе. Чтобы увидеть такой корабль в космосе, надо было родиться лет пятьсот назад. Он похож на охотника за астероидами, класс 3. Один такой выставлен на Земле в музее космонавтики, в космопорте «Восток».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 «Х-4-90-5-30-2-600», 600 сказал он. Регистрационный номер, как это ни странно, разобрать еще можно. Запомните его. х 4 90 5 600 А, так это все-таки корабль Земли. Да, я так и предполагал с самого начала. Охотник за астероидами. Вероятно, опытный корабль с одним из первых вариантов гипердвигателя. Возможно, частный корабль.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 по царапанным и обитым стенам ущелья. И еще было ясно, что дорога этой начали пользоваться задолго до прибытия королевы. Ноги, царапины и борозды выглядели очень старыми. В отчете службы изысканий ни слова не говорилось обо всем этом. О развалинах, об установке, о разбитых кораблях. Почему? Может быть, изыскатели здесь работали спустя рукава? Решили, что это планета пепелище, едва ее обследовали и передали на аукцион, как не представляющий интереса. Группа двинулась в обратный путь, начал моросить дождь, за заворотник, заглянище сапог поползли капли. Все невольно ускорили шаг, да ин подумал, что хорошо было бы найти путь покороче, срезать угол и добраться до королевы миной город. Впрочем, спасибо и на том, что больше нет нужды привязываться к королю рутросами.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 Усилим воображения можно было добавить башни, недостающие этажи, но тогда получалось... У Дейна закружилась голова. Да, притичи были совсем иными, чем мы. Они отличались от нас сильнее, чем любое другое племя, с которым земля нам приходилось до сих пор сталкиваться в галактике. Он поспешно отвел глаза от башни, болезненно поморщился при виде какого-то немыслимого алого здания и с облегчением остановил взгляд на спокойные окраски краулера и на квадратной спине Велкокса, обтянутый желтой выцвевшей тканью куртки. Только теперь он заметил, что штурман сидит в напряженной позе, подавшись вперед и прижимая обеими руками наушники и радиотелефоны. И все остальные тоже заметили это и насторожились.